Глава 9. Строительство лагеря и поездка в Смоленск. Наконец-то начали возведение дома. Наблюдая за работой артели, каждый раз удивлялся точному инженерному расчёту плотников. Вроде бы строительство велось на глазок, а в качестве инструментов всего лишь топор, рубанок и верёвка. Придраться было не к чему. Но есть в деревянном зодчестве один нюанс, который создан самой природой. Брёвна изначально конусные, так как основание дерева шире, чем его вершина. Поэтому брёвна, используемые в стенах, сужаются от одного конца к другому. Для компенсации этого дерево чередуют в стене, постоянно сопрягая в каждом последующем ряду тонкий конец с толстым, так чтобы полная стенная высота была одинакова. Верхние бревна приспосабливали к опорному, сопрягая в точности контуры каждого из них. Угловые замки древесины тщательно неоднократно подгоняли друг к другу, так что гвоздик не всонишь. Два плотника через каждые 2 оршина сверлили буравчиками отверстия для нагелей, а бригадир, в основном занимаясь чередностью подаваемого дерева, следил за тем, чтобы брёвна укладывались северной стороной наружу, а южной внутрь. Да забивал киянкой деревянные стержни, все то, что по уму лес надо было валить зимой, дабы хорошенько успел отлежаться. Понятий о влажности, регуляторах климатического контроля и прочих современных хитростей фрол не знал. Опыт поколений подсказывал возможную осадку здания и способы борьбы с этим, о чём бригадир строителей мне поведал после обеда. Осядит терем, видит Бог осядит. Ты, Алексей, зря торопишься. Эх, раньше деды окоряли лес в круговую, на корню, до да на два оршина, до да на пару годков оставляли, а затем всем миром валили и сразу по зимнику везли. Отец ещё застал Я ещё помню как, а внуки и вовсе позабудут. Сейчас так не делают, спешат всё, жить торопятся. А надо бы. Мы-то, конечно, постараемся, да только первый год следи особо за сыростью. Прослежу, ответил я. Ты мне вот что скажи, сумеет ли Игнат печь положить по новому чертежу? Игнат печник от Бога, такие руки ещё поискать надо. Ни одна печь у него ещё не развалилась. По правде говоря, ту хитроумную, как ты задумал, он никогда не мастерил, но справится. Фрол был настолько уверен в своих людях, что не терпел возражений, а я продолжал сомневаться. Если по поводу успешного возведения дома можно было не беспокоиться, то с печью такой уверенности не наблюдалось. Дело было даже не в новизне технологий, принцип работы печи был иной. Настолько отличный от общепринятых стандартов того времени, что не понимая его, ошибиться в мелочах при кладке было равносильно потере всего. В качестве основы была взята печь Кузнецова. В надтопочной части такой печи нет каналов для циркуляции дыма. Вместо них горячие газы поступают в так называемый колпак, расположенный над топливником, замкнутой камеры. В верхней его части концентрируются самые горячие газы. Отдав тепло, они охлаждаются и опускаются вниз, уже оттуда поступают в дымовую трубу. Чтобы не произошёл полный конфуз, мы с Игнатом смастерили маленький макет печки из кубиков и клея, выполняя постройку строго по инструкции. Печник сразу уловил преимущество новодела, однако продолжал колебаться. Из имевшихся в его распоряжении материалов в печь не получалось. Глину и песок брали местную. Качество у них отменное, а вот с кирпичом была беда. Все его попытки изготовления плинфы заканчивались провалом, только время потерял. Пришлось привезти современный огнеупорный шамотный и отожжённую проволоку для вязки стенок. А вместе с этим и всё остальные аксессуары. А чажную плиту, чугунные дверцы, решетку и задвижку достал с трудом. Весьма популярны русские печи и, к сожалению, выпускают их ограниченным числом. На этом мое участие в стройке века было завершено, но появилось одно неудобство. Вход в портал оказался открыт для посторонних глаз. Палатку пришлось переставить почти у вышки. Исчезать в камне на глазах у множества людей опасно, Тут уж никакие иконы с крестами не помогут. Демонов никто не отменял, но ситуацию спас производственный случай. В ночь после перемещения палатки запасы вяленой рыбы, развешанные на верёвках, были похищены каким-то зверем. Если раньше наличие огромного влуна внутри будущей конструкции я объяснил своей прихотью, что было расценено как угодно, но только не мудростью, то в силу сложившихся обстоятельств Предложение о дополнительной кладовой никто не пропустил мимо ушей. Кто платит, тот заказывает музыку. Вход оброс прямоугольным срубом, чем-то напоминающим флигель, и был в понимании для всех большой кладовой для пивной закуски, где камень играл роль холодильника. От причала только что отошла лодка, в которой сидели оставшиеся неудел девочки. Они отправлялись обратно в Смоленск. Савелий прохаживался рядом, нервно поглядывая в мою сторону, скоро ли я освобожусь. Предстоял вояж в столицу, знакомство, так сказать, с бедующей дочерью. Подготовка была проведена на должном уровне. Узнав, что Савелий купил для невесты дом, Полина потребовала срочно привезти видео, на котором в обязательном порядке на фоне покупки должны стоять сотник с Еленой. Тут, как говорится, проще отдаться, чем объяснить, что не можешь. На радостях от предстоящего пошива шубы из соболей, Полина расщедрилась, и всевозможная домашняя утварь теперь горой лежала на берегу, а я старательно рассовывал её в надувную лодку. Вскоре, накрытая брезентом и привязанная к стрежу, она выглядела как баржа с грузом. В принципе, таковой она и являлась, но основное её предназначение оставалось иным. В случае непредвиденных обстоятельств мне хотелось бы иметь в районе Волока резервное лежбище, и тут наплевать на конспирацию, когда на кону собственное здоровье. Недалеко от заброшенного поселения, где я не так давно передавал похому Ильичу швейную машинку, был оборудован маленький ангар. Вернее, замаскированная землянка, куда помещалась трёхметровая моторно-гребная лодка, канистра с бензином, сменная одежда иж-12 с патронами и запас провианта. Собрать конструкцию из фанеры, алюминиевых шпангоутов и полиэтиленовой плёнки не представляло сложности. Гораздо труднее было всё это засыпать грунтом и маскировать. В принципе, Все необходимое было туда завезено, кроме самого плавсредства. Так что с рыбаком мы условились встретиться через два дня как раз у того причала из Лиственницы. Там мы пересядем к нему, а стрижа — на буксир. В городе помимо семейных заданий я хотел кое-что уточнить. За день до отъезда караульные с вышки заметил одинокую лодочку, которая вместо того, чтобы причалить к пристани, вдруг резко развернулась и стала удаляться. Все бы было хорошо, да только крутилась она в том месте, где была сожжена ладья с татями, и пассажир был в монашеской рясе, а до ближайшей церкви сорок верст. Что делал монах в лодке, мы так и не узнали. Слишком резво ушли шпионы в сторону города. Это и стало той последней каплей, когда настало время ответных действий. Нездоровый интерес церкви к пахому Ильичу, ночная атака разбойников... Монах-шпион на месте гибели корабля, всё это ещё не складывалось во взаимосвязанную цепочку, но связь уже чувствовалась. Получалось, что вокруг нас происходили разнообразные события, о которых мы узнавали в числе последних. Создавшееся положение требовало немедленно исправить и сделать это возможно, расплагая хотя бы минимальные сети информаторов. Вот этим я и собрался заняться. Один из кандидатов на роль наблюдателя Новгородский приказчик Евстафий, подходил наилучшим образом: смекалист, вороват, немного трусоват, родственник Пахома Ильича, Чыславин хитёр, любит выпить и стремится к карьерному росту. Подобные качества можно расценивать при вербовке двояко, но если серьёзно, других вариантов пока не было. Следовательно, никаких тайм просто попросить поинтересоваться некоторыми людьми, как бы ни взначай, за соответствующее вознаграждение, а там видно будет. С его профессией и сложностью это не представляет. На торгу узнаются все новости города и окрестностей, самые осведомлённые, конечно же, трактирщики, только они уже вероятно являются доверенными людьми власть придержащих. Но и Москва не сразу строилась. А в большую политику городом не лезть глупо, не тот уровень. Прожил бы здесь пяток лет, оброс бы связями, тогда, пожалуйста, однако и сидеть тише воды ниже травы уже не подходит. Кто-то упорно пытается мне насолить, и не принимать ответные меры уже нельзя. Кто этот недоброжелатель, очень хотелось выяснить. Из кандидатов на роль врагов подходило несколько группировок. Смоленский князь Православная церковь, преступный мир, торговые конкуренты. Для князя моя персона слишком незначительна. В государственные вопросы, как то территории, налоги и система управления мне хода нет. Пятачок земли, который я оттяпал, никакой ценности не представляет, даже наоборот, лишнее укрепление на границе княжества за чужой счёт, только на пользу государственному аппарату. Высокого титула нет дружины, способные на серьёзные действия тоже. Мы-то заплатил и до свидания до следующего года. Меня даже на случай войны не известили, что делать и куда приезжать на сбор. Князя можно вычёркивать. Церковь, кроме пакости моему торговому партнёру и шпионов, которые были замечены у лагеря, препон пока не ставила. Правда, оставался вопрос о десятипроцентном налоге Но и священника пока видно не было. За что ж платить-то? Значит, пока под вопросом. Преступный мир, конечно, пострадал от моих действий: одно судно захвачено, второе потоплено. Если похом и лич опознал одного из воров на ладье, который был замешан в попытке мести за разбойничий штук, значит, это уже управляемая система мероприятий. А вот кто стоит за ней, предстояло выяснить. Купцы конкурента пока тоже под вопросом. Торгуют ли кто стеклом в городе, помимо Ильича, неизвестно. Насколько я знал, покупали изделия только для перепродажи на рынках Западной Европы. В самом Смоленске они не пользовались должной популярностью, в отличие, скажем, от тех же плотницких топоров, чугунных утятниц или шёлковых сорочек. Естафий наверняка лучше знает у него, и спросим. Вот с такими мыслями к вечеру мы причалили к Смоленску. Столица княжества расположилась на левом берегу Днепра, от современного Смоленска где-то в 8-й части. Город походил на крепость, которая имела вал, начинавший свой путь на востоке у верховьев зелёного ручья. Далее он шёл до Козловского оврага, минуя его, прерывался проходами и круто поворачивал на север, затем на северо-запад до Пятницкого ручья. Таким образом, линия вала как бы разделялась на три опорных участка. Первый прикрывался с напольной стороны Козловскую гору, второй Соборную гору, и третий северную часть Вознесенской и Воскресенскую горы. Прибрежная часть стены выстроена из дуба, обмазанного глиной, и была наиболее массивной, остальные стены обнесены тыном. Видя это, я потихоньку стал понимать, что постройка каменного забора довольно серьезное фортификационное сооружение для этой эпохи и местности. Но если театр начинается с вешалки, то град на реке – с порта. Разнообразные высоты причалов, облепленных лодками и плотами, с торчащим лесом мачт здесь штук двадцать. Как объяснил рыбак, многие пристани закреплены за городами, которые постоянно торгуют в столице, но есть и общие. Подвёл лодку к мосткам, плати пошлину, причальный сбор. Не хочешь добро пожаловать на косу. Стой по пояс в воде, поачкися в тине, но если с товаром прибыл, лучше заплатите, иначе замучишься оттуда к воротам добираться. Для нас бы подошёл этот вариант. Рыбак собирался к вытянутым на берег долблёнкам, но мы выгрузились как купцы. Ворота в город закрывают перед закатом солнца, о чём громогласно возвестил воротный стражник, пришлось поспешить, чтобы не ночевать на берегу. Прощавшись с лодочником, я упрасил присмотреть за лодкой. Об этом мы с ним договорились заранее, тем не менее напомнить не помешает. От причала к воротам дорога шла под горку. Впереди девочки с рюкзачками, за ними я с Савельем, приспособив старое рыбацкое весло на плечах с навешенными на него узлами, так и несли, как заправские охотники тащат убиенного кабана. Пройдя метров 40, весло предательски затрещало, не выдерживая нагрузки, и мы плюнули на это дурное занятие. Наняли грузчиков, кое с самого начала пути предлагали свои услуги. Ребята взялись за дело профессионально, оставалось только догонять. Дом сотника тут знали благодаря красавице Елене, которая произвела фурор на пристани своей одеждой. Степанида не поленилась и проследила за ней до самого терема, чтобы потом похвастаться перед подружками своей осведомлённостью. Те рассказали своим мужьям, знакомым и понеслись по городу с сплетней, из которых выходила что Савелий вывез из горящей Рязани богатую казну, жену книжную и заморскую чудо-птицу говорящую человеческим голосом. Что расскажут грузчики, переносящие объёмистые узлы, оставалось только догадываться. Самым сложным было не глазеть по сторонам, ведь всё, что было по пути к терему сотника, напоминало музейные экспонаты. 46 лет назад Смоленск практически сгорел дотла. Уцелели лишь детенец, и часть западной стены города с пристройками, ручей спас. Судя по новым деревянным домикам, пожары здесь так же часто, как у нас, автомобильные аварии. Однако это часть истории, а следовательно, голова вращалась на шее чуть ли не по кругу. По ту сторону Днепра я приметил пару десятков исп и множество огородов. Не считая прибрежной полосы, это все, что удалось разглядеть, пока не прошли ворота. Со слов лодочника, Литвины и Черниговцы периодически совершают набеги, и селиться в предместье народ особо не хочет, тем не менее люди живут. Общая площадь города была оценена мною не более 65 гектаров. Улицы покрыты деревянной мостовой, правда, не все, а так сказать, главные дороги. Прям как у нас: в центре прилично, а там на окраинах, где властители нос не кажут, яма на яме. Вот на такой проспект мы и вышли с Подола, минуя ворота. Дом Сотникова находился возле Пятницкого острога, где размещалась княжеская резиденция. Вроде и не центр, а район престижный. Тут все домики в два этажа, есть и повыше, но в основном придерживаются однообразной архитектуры. Полчаса хода, и носильщики остановились возле ворот скромного особняка. Над полутораметровым чистоколом забора выглянула голова мальчишки, похожего на Филимона. Признав хозяина, он распахнул створку, а сам побежал к дому. Занеся узлы во двор, один из грузчиков протянул руку, стал вопрос об оплате. У Савелия денег не было, у девочек тем более, у самого в кошельке только гривны и четвертяги. Вот что, уважаемые. Здесь четверть гривны. Достав сплющенный серебряный прутик из кошелька, показал старшему амбалу. Грузчики переглянулись между собой и уставились на серебро. Часть от этого вам за работу. За вторую часть вы должны с утра привести сюда человека, желательно женщину, которая знает, что творится в городе. Договорились? Старшина взял прутик, поклонился, посмотрел на своих поддельников и молвил: "Найдём боярин такого человечка, можешь не сомневаться. Утром будем тут". Довольные оплатой грузчики поспешили к себе на подол. К закату, попивая пиво или что покрепче, они будут рассказывать новые истории о Рязанском сотнике, у которого в слугах боярин Самым интересным в этой истории будет то, что платит боярин за перенос шести увесистых узлов не пару Рязан, как все, а четверть гривны. Знать и вправду знатную казну из Рязани сотник вывез.